Глава 17. Как в романах. На этот раз мистер Пендлтон встретил Полианну приветливой улыбкой. «Ну-с, мисс Полианна, раз вы все-таки согласились навестить меня сегодня, значит, у вас благородное сердце. Не сомневаюсь в этом». «Ничего подобного, мистер Пендлтон. Самое обыкновенное сердце. Просто мне самой хотелось вас навестить. Почему бы и нет?» «Ну как же, в прошлый раз я, кажется, был с вами не слишком учтив. Да не только в прошлый». Я не поблагодарю вас ни за студень, ни за то, что вы помогли мне, когда нашли в лесу. Но вы не обиделись. Теперь-то, надеюсь, не станете спорить, что у вас в самом деле благородное сердце». Полиана, смущенно, пожала плечами. «Ничего подобного. Конечно, я обрадовалась, когда нашла вас в лесу со сломанной ногой. В смысле, не тому, что вы сломали ногу, а...» «Я не хотел сказать». Мистер Пендлтон рассмеялся. «Я все понял. Просто вы не всегда дружите с вашим милым язычком, мисс». «Тем не менее, я хочу поблагодарить вас, мисс, от всего сердца. Вы такая смелая девочка. Тогда в лицо вы действительно спасли меня. А за стой день отдельное спасибо», — с улыбкой добавил он. «Вам он хоть понравился?» — оживилась Полианна. «И даже очень. А что же сегодня? Неужели ваша тетушка опять не передала мне никаких гостинцев?» Поинтересовался он со странной улыбкой. Полианна растерянно развела руками. «Нет, сэр», — пробормотала она и покраснела от смущения. «Прошу вас, мистер Пендлтон, простите, что в прошлый раз сказала, что тетушка не посылала вам того студня. Я не хотела вас обидеть». На этот раз мистер Пендлтон ничего не ответил и даже не улыбнулся. Его мысли блуждали где-то далеко. После долгой паузы он протяженно вздохнул и снова взглянул на девочку. Когда он, наконец, заговорил, в его голосе зазвучали прежние нотки раздражительности. «Не обращай внимания. Сегодня я послал за тобой совсем не для того, чтобы ты слушала мое брюзжание. Вот что... Там, в библиотеке, в большой комнате, где телефон, но ну, ты знаешь, на нижней полке в шкафу со стеклянными дверцами увидишь такую резную шкатулку рядом с камином. Она должна быть там, если, конечно, эта глупая служанка, наводя чистоту, не переложила ее куда-нибудь. Принеси ее мне. Шкатулка довольно тяжелая, но, думаю, ты справишься». «Конечно, я сильная», — весело отозвалась Полианна, подскочила со стула и уже через минуту вернулась со шкатулкой. Следующие полчаса прошли, как в сказке. В шкатулке хранились диковинные сокровища, которые мистер Пендлтон многие годы собирал во время своих странствий. Каждая вещица имела свою особую занимательную историю. Будь то миниатюрные шахматы из Китая или крошечный нефритовый божок из Индии. После того, как мистер Пендлтон рассказал историю индийского божка, у Полианы вырвалось. «Мне кажется, вместо этой языческой безделушки лучше было бы привести из Индии какого-нибудь бедного мальчика, научить его истинной вере. Или вот приютить Джейми Бина» тем более он христианин. До сих пор не могу успокоиться. Как жаль, что кроме мальчиков из далекой Индии их никто не интересует». Но мистер Пендлтон слушал в полуха. Его мысли опять блуждали где-то далеко. Через некоторое время он словно пробудился ото сна и взял в руки следующий сувенир. Полиане очень понравилось в гостях у мистера Пендлтона. После сувениров из резной шкатулки разговор перешел на другие темы. Они говорили о самой Полиане, о Нэнсе, о тетушке поле Вообще о самых обычных вещах. Даже о жизни на далеком западе, где остался прежний дом Полианны. Перед тем, как попрощаться, мистер Пендлтон, всегда такой холодный и неприступный, обратился к девочке с неожиданной теплотой в голосе. «Навещай меня почаще, крошка». «Ладно, я очень одинокий и буду скучать без тебя. Есть еще одна причина. Сейчас попробую объяснить. После того, как я узнал вчера, кто ты такая, то подумал что больше вообще не захочу тебя видеть, потому что ты напоминаешь мне о, о событиях давно минувших дней, о которых я много лет старался забыть. Даже сегодня, когда доктор поинтересовался, хочу ли я, чтобы ты навестила меня, я сначала отказался, но потом обнаружил, что даже если не видеть тебя, воспоминания все равно преследуют меня. В общем, мне хочется, чтобы ты приходила почаще. «Что ты на это скажешь?» «Ну, конечно, мистер Пендлтон», — взволнованно откликнулась Полианна. Ей было ужасно жаль этого грустного человека, беспомощно откинувшегося на подушках. «С удовольствием буду вас навещать». «Благодарю тебя», — прошептал мистер Пендлтон. Вечером после ужина Полианна и Нэнси сидели на заднем крыльце. Девочка принялась рассказывать о занятных вещицах из резной шкатулки и о связанных с ними удивительных историях. «Чудеса да и только», — удивилась Нэнси. «Со всеми он нелюдим, и Бука, с вами вдруг такой разговорчивый?» «Никакой он не Бука, Нэнси. Разве что внешне», — с горячностью возразила Полианна. «Вообще не понимаю, откуда у людей такое мнение о нем. Просто они его не знают. Вот и тете Поле он не нравится. Даже не хотела передавать ему студень. Прям вся извелась от одной мысли, что мистер Пендлтон узнает, кто этот студень прислал». «Но, значит, не считает своим долгом о нем заботиться?» пожала плечами Нэнси. Не удивляет другое мисс Полиана. «Что это он вдруг к вам проникся таким доверием? Не сочтите за обиду, но прав он совсем не из тех людей, которые находят общий язык с детворой. Уж поверьте!» «А со нашел, Нэнси!» — воскликнула девочка с радостной улыбкой. «Впрочем, сначала он и ко мне относился враждебно. Потом сам признался, что еще накануне не хотел меня видеть. Потом, что я ему напоминаю о чем-то неприятном. В любом случае, он...» «Что-что?» — стрепенувшись переспросила Нэнси. «Он так и сказал, что вы напоминаете им о чем-то таком, что он хотел бы забыть?» «Ну да, так и сказал». «Что же это такое?» Не могла успокоиться Нэнси. «Не знаю. Он не пояснил, просто сказал, было что-то...» «Тут наверняка какая-то тайна», воскликнула Нэнси, делая большие глаза. «Вот почему вы ему понравились. Ах, мисс Полиана, тут какая-то загадочная история, прям как в романах» напоминает одну книжку, которую я когда-то читала. «Загадка Леди Мот» называется. А еще «Пропавший наследник» и «Тайна минувших лет». Не в них полным-полно таких загадочных событий. Подумать только, теперь прямо у нас под носом происходит таинственная история, как в романах. А мы знать не знаем. Ну-ка, мисс расскажите-ка мне во всех подробностях, что он говорил, каждую мелочь, прошу вас. Ах, неспроста он к вам так прикипел, неспроста. Чепуха, нет тут ничего таинственного». — воскликнула девочка. — Раньше он вообще не знал, кто я такая, пока не принесла ему этот студень, про который нельзя было говорить, что он о тетушке. Тут Нэнси подскочила, словно ее осенила удивительная догадка. — Знаю, мисс Полиана, знаю! — воскликнула она, хлопая в ладоши. — И вот что я вам скажу. Это же как дважды два. Это ведь после того, как мистер Пендлтон узнал, что вы племянница мисс Поли, он заявил, что не хочет больше вас видеть, так? — Ну да. Я рассказала ему об этом в прошлый раз, а сегодня он мне признался... «Так я и думала», — провозгласила Нэнси с победным видом. «Кстати, ведь мисс Поля не посылала ему студню, верно?» «Да». «И вы проговорили, что она не посылала?» «В общем, да». «И в тот момент он повел себя странно, верно? Когда узнал, что вы ее племянница, я права?» «В общем, да. Он и правда был немного странным. И все из-за какого-то студня», — кивнула Полианна, недоуменно наморщив лоб. Нэнси протяжно вздохнула. «Теперь все ясно», — заявила она. «В общем, слушайте, мистер Пендлтон и мисс Полли были влюблены друг в друга», — сказала кухарка со значительным видом и невольно оглянулась в сторону комнат хозяйки. «Не может быть, Нэнси, он ведь совсем ей не нравится», — возразила Полианна. Нэнси насмешливо фыркнула. «Еще бы он ей нравился. Они ведь в ссоре». Полианна все еще не могла поверить и качала головой. Тогда Нэнси, устроившись поудобнее, поведала девочке следующую историю. «Вот как было дело, мисс. Как раз перед вашим приездом старик Том рассказал мне, что у мисс Полли когда-то был возлюбленный. Я тогда не поверила. Глядя на нее, разве можно такое подумать? Но мистер Том уверял, что так оно и есть. Более того, тот человек по-прежнему живет в нашем городе. Но теперь-то все стало на свои места. Это никто иной, как мистер Пендлтон». «Сами посудите, мисс». С первого взгляда на него понятно, что у этого человека есть какая-то тайна. Живет один, в огромном доме, ни с кем не общается. К тому же повел себя странно, когда узнал, что вы племянница мисс Полли. «Я права?» «А теперь еще и признался, что вы напоминаете ему о чем-то, о чем он вообще хотел бы забыть». «А хотел он забыть о мисс Полли. Это ясно как божий день». а мисс Полли? Разве она не говорила вам, чтобы он ни в коем случае не узнал, что студень от нее?» В общем, тут и говорить не о чем. Все есть не ясного. «Ну и ну!» — ахнула от удивления Полиана. «Как бы там ни было, Нэнси, если они любили друг друга, то когда-нибудь обязательно должны помириться? Ведь они оба такие одинокие. Мне даже кажется, что они и сами были бы не прочь помириться». Нэнси презрительно поморщилась. «Это потому, что вы еще ничего не понимаете в оморных делах, мисс Полиана. Ведь вы еще ребенок, уверяю вас. Если и найдется в мире кто-то кто никогда не захочет играть в вашу игру с поисками радости, так это поссорившаяся влюблённая. Вы только поглядите на него. Да он злой как чёрт. Про неё я уж не говорю. Тут Нэнси прикусила язык, сообразив, с кем и о ком она сплетничает. Потом вдруг улыбнулась и тихо прибавила. — В любом случае, мисс Полианна, было бы занятно, если бы вам удалось увлечь их вашей игрой, а ещё так, чтобы им захотелось помириться. — Только это вряд ли. Скорее рак на горе свистнет. Ничего из этого не выйдет». Полианна промолчала. Однако даже когда она ушла в свою комнату, на ее лице по-прежнему отражалась глубокая задумчивость.